Глава шестнадцатая Виктор редко ощущал себя таким слабым. По пальцам одной руки можно было пересчитать. После битвы с драконом Сотворенным, после сбора лидеров кланов, человеческих правителей и гномих старейшин, когда он утвердил свою власть, Но там слабость была не от споров и демонстрации силы, а от затянувшегося на два дня примирительного пира, где реками релись пряные сладкие вина, крепкие человеческие настойки, да горной гноми виски. После схватки с неожиданно большой стаей виверн, разбойничающих на востоке. Ну и когда его схватили в изнанке красные береты. Впрочем, то, что происходит в изнанке, там и остается. Кстати, а как там его бывшие обидчики? Он оглядел свой маленький отряд. Маги были живы, помяты и вымотаны, но целы. Надо признать, что они помогли. Может, и срастется у них что-то в Срединном мире. Четыре мага. Три десятка стражей во главе с верным Ярославом. Тель. Лой. Неделю назад он сказал бы, что с такой силищей способен встряхнуть весь Срединный мир, усмирить стихийных, будь они взбунтуются, и надавать по мордам прирожденным, если сунуться. А вот сейчас не был уверен и сил почти не осталось, и происходило что-то непонятное. «Стоп, происходило?» Он вслушался в себя, в инстинкты, и человеческие, и драконьи. «Да, ничего не закончилось. Они отразили атаку, но главная ли она была? Или лишь пробой сил, проверкой на прочность, отвлекающим маневром? Если да, то все плохо». «Жена?» — позвал он. Тель встрепенулась, едва заметно нахмурилась, он нечасто звал ее так обычно по имени. Скажи, есть у тебя ощущение, что все в порядке? Что вторжение отбито?» Тель мгновенно покачала головой, добавила, «Пока убийцы здесь, мы в опасности. Весь мир в опасности, муж мой». Виктор жестом подозвал к себе Лой, Ярослава, поколебавшись и четверку магов. Они отошли чуть в сторону от стражей. «Смотрите, какое дело», — сказал Виктор. «Я ждал вторжения прирожденных» и вроде как именно с ними мы имели дело. Но почему Обжора помогал нам против своих?» «Втирался в доверие?» — быстро ответил Лой. «Возможно. Но и вторжение шло странно. Не из мира прирожденных, не с изнанки, а из...» Виктор помедлил, подбирая слова. «Из какого-то странного мирка, связанного со мною, но непонятного. И притом настоящего, живого. Мне кажется, что я допустил ошибку». Тель нахмурилась. «Властитель не должен говорить таких слов, будто кричали ее глаза. Свали на меня, на обжору, на стихийных». «Я допустил ошибку», — твердо сказал Виктор. «Слишком часто я ходил между нашими мирами. Я ведь не человек с искрой магии, которого выбросило в серединный мир. И не маг, что сквозь трещины мироздания сумел ненадолго пробраться в изнанку. Я дракон». «Мой господин Виктор, вся суть разрушения и правления». — хрипло сказал Святозар. — Вы не сквозь щелки пробираетесь, вы себе парадное пробиваете. Дырень сквозь миры. Зарастают те дыры или нет, мне неведомо. А вот то, что из них в обе стороны силы хлещ, точно. Из нашего, из изнанки, то бишь, утекает порядок и логика. А из вашего в изнанку магия прет. Может, мы потому и стали магами-то? Это ведь четверть века назад началось, почти что у всех. — «До того была капелька силы, чуяли мы ее в себя. Да могли только свечку зажечь или форточку взглядом прикрыть». Виктор кивнул, и вздорный старикан надулся от гордости, оглядев товарищей. Георгий, до сих пор старавшийся не смотреть Виктору в глаза, добавил «Только мне кажется, если будет позволено сказать, что все еще сложнее устроено. Я тут как мог разобрался, я ж Бауманское закончил, технарь-физик». Этот ваш мир прирожденных, про который вы говорите, он и есть генератор магии. Она идет оттуда, большей частью фильтруется в срединном мире, а немножко просачивается в изнанку. И наоборот, с изнанки к прирожденным идет упорядочивание. Мир срединный, фильтр, прокладка, изолятор. Таким и был задуман. По чуть-чуть силы просачивались, это нормально, погрешность. Как раз для того, чтобы у людей вдохновение и фантазия оставались, а прирожденный разум обрели а сейчас да сейчас хлещет хлыщет поправил светозар и что из этого следует господин профессор спросил виктор я не профессор я доцент кандидат наук ответил георгий следует то что вокруг серединного мира происходит смещение сил которые в таких объемах смешиваться не должны гремучая смесь образуется поддержал светозар и если не заделать эти дыры то рванет сказал георгий ну и Хорошо бы новых пробоин не творить. Виктор подумал о маме, о бабушке Вере, о детях, которых он возил в парке аттракционов и в зоопарк. «Все правильно», — сказал он. «Новых... новых творить не станем. А вот как заделать старые — вопрос». «Милый», — Тель взяла его за руку. «Все так, но сейчас важнее другое. Убийца». «Я позову детей», — сказал Виктор. «Узнаем, что у них там». «Может быть, я?» — предложил отель «На это у меня сил хватит», — сказал Виктор как можно увереннее. И сил действительно хватило, но с трудом. Темный вихрь потащил Эрика, заткнул ему рот, погасил крик. Он падал почти как в самый первый раз, с высокого парапета над откосом, только теперь его крутило, вертело и швыряло из стороны в сторону. Он не боялся. Отец не сделает ему зла. отчего ты Эрик в это верил твердо. Смерч разжал челюсти, и выплюнул Эрика... Над каким-то хилым леском, правда, сжалился, подложил желтоватый песчаный откос. Эрик упал, закувыркался. Эх, не супергерою, никак не супер. Кое-как встал, отряхнулся, огляделся. Да, папа обжора помог, подлатал. Правда, на колени опять дырка, а под ней на коже ссадина. Вообще, что тут так холодно? А вокруг лежал только-только начавший пробуждаться весенний лес. Под мрачными елями держал оборону снег, таял хоть и неуклонно, но медленно. Все вокруг было мокрым, холодным и совершенно не располагало к прогулкам. «Отец!» Эрик задрал зачем-то голову, обращаясь к низкому серому небу. «Отец, что мне здесь делать?» «Отец!» «Он тебе не ответит, глупый!» Эрик выругал сам себя. «Ты же этого хотел, верно?» «Ну да, хотел. Хотел вернуться к ноте отыскать ее». Тут перед глазами вновь появилась все та же сцена. Нотти, выступающая из огненного облака, обнаженная, словно богиня пламени. Я должен ее найти. Ага, легко сказать, когда вокруг весенняя чаща с еще не сошедшим снегом, а у него пустые карманы. Никаких тебе брутального вида ножей, никаких наборов выживальщика, где найдутся и спички, и леска с крючком, и даже тонкая, словно паутинка, высокотехнологичное термоодеяло, которым хоть укрывайся, хоть светомаскировку устанавливай». Но, вы брутальный нож отсутствовал. Эрик на один миг почти что ощутил его тяжесть на собственном бедре. Но нет, ничего, пусто. Ладно, постукивая зубами, сказал он слух. Ничего, выберемся. Выбирался он долго. Солнце выкатилось в зенит, и там застыло, а он все брел и брел весенним редколесьем. Брел наугад. Можно сказать, куда глаза глядят, однако глядели они, как оказалось, лучше собственного хозяина, выведи его, в конце концов, на дорогу. Плохонький разбитый грейдер, каких множество в русской глубинке, с вечными, непросыхающими лужами. Впрочем, эрик он показался в тот миг прекраснее любого футуристического автобана. К жилью он вышел, когда солнце уже начало опускаться. Усталый, голодный, чуть ли не шатающийся. Грязный, с мокрыми ногами. Кроссовки не самая лучшая обувь для прогулок по весеннему лесу или же мокрому проселку. Собственно, жилье это оказалось деревенькой, словно сошедшей из какого-нибудь советского издания «Кому на Руси жить хорошо» или «Истории одного города». Эрик смутно припомнил что-то такое унылое, читанное на уроках литературы. Избы покосившиеся, оконцы небольшие, подслеповатые, изгороди дырявые, псы худые, шерсть валявшаяся. В общем, положение простых крестьян в эти годы сильно ухудшилось. Однако тут имелся трактир. О чем недвусмысленно свидетельствовала вывеска «Трактир»? Абсолютно безграмотная. Это здание могло похвастаться аж двумя этажами, стеклом в окнах и черепичной крышей. Эрик, замерзший, с бурчащим от голода животом, недолго думая, толкнул дверь. Внутри было темновато и душно, да и пахло отнюдь не амброзией, хотя сквозь сложный букет все же пробивался запах чеснока и чего-то жареного. Народу сидело немного, все сплошь люди насколько мог судить Эрик, на него уставились, причем как-то нехорошо. Мужички здесь тоже были какие-то совершенно замшелые. В памяти всплыли полузабытые слова из школьных уроков, всякие триухи, зипуны и армяки. Правда, значение их Эрик не помнил, ну и ладно. Хуже всего, что у него не было денег. — Привет, хозяин! — сказал он, тем не менее громко. — Позволено ли усталому путнику, будет обогреться у твоего огня? огонь в трактире имелся здоровенный закопченный очаг где запросто можно было зажарить на вертеле целого быка сейчас нам весело горели три толстых бревна мы всем гостям рады хрипло отозвался здоровенный тип с совершенно разбойничьей мордой на поясе висел тяжелый тесак входи садись за тепло у нас монету не берут спасибо искренне сказал эрик ему казалось что подобное он читал или видел. Да, точно, в компьютерных играх часто попадаются такие вот обобщенные таверны, где можно получить квест. Невольно он даже поглядел, не светятся ли над головами собравшихся желтые восклицательные знаки, символы квестгиверов, как это именовалось в игровом сообществе. Он снял мокрую обувь, поставил поближе к огню. Эх, эх, а вот Ноте помнится, в момент ее высушила. От этой мысли в раз сделалось плохо. Что же это получается? Он и впрямь влюбился, что ли?» «Чего подать, парень?» Верзилась тесаком, слегка толкнул его в плечо. «Можно сказать, дружески». «Ничего», — честно ответил Эрик. «У меня денег нет, вот нисколечко». Как ни странно, на заросший зверообразной физиономии трактирщик отразился ни гнев, ни досада, но понимание. «Денег сейчас ни у кого нет, приятель». «Не до нас дело магом этим». Горестно вздохнул потлатый мужичок с пегой-бородой. «И дракону до нас! дело тоже нет!» Откликнулась дородная тетка, сидевшая, воинственно уперев руки в бока, точно ожидала с кем бы подраться. «То ли дело в изнанке!» — вздохнул еще один мужик. У него на спине красовалась огромная заплата. «Там тебе пенсию платят, коль работать не можешь!» «Там машины работают!» — поддержала тетка. «И каждую машину себе завести может!» Гномам с Купердяем кланяться не надо. И земли, я слышал, можно взять сколько захочешь. А тут пока с его светлостью графом разберешься, чтобы он был здоровенький, да с гномами, покуда подвоз наладят. В изнанке дороги гладкие, по ним эти, как грузовики, бегают. Для людей все сделано, не шутка. Да чтобы она провалилась бы, эта магия! Трактир зашумел. Эрик только хлопал глазами, невольно припомнив какой-то ютубовский ролик где примерно в такой же трактир заходил большевик-ленинец, громко провозглашая «долой самодержавие». История Эрику всегда нравилась, хотя знал он ее не особенно хорошо. «А ты сам-то...» — обернулся к нему трактирщик. «Сам-то не с изнанки, часом, парень». «С изнанки он», — деловито сообщила тетка. «Пойдешь, что ли, не видишь кран?» «Да уж вижу», — сказал тот. «Эх, бедолага, выпихнуло, поди тебя сюда к нам, паря, да?» «Выпихнуло», — решил не спорить Эрик. «Вот шел-шел, на парапет забрался, шутки ради, вспрыгнул и тут...» «Бывает», — сочувственно сказал Пегобородый. «Оттого у тебя и денег нет». «Эх», — покачал головой Кранк. «У самих в котелке не густо, но малеха каши теплой найдется за счет заведения». Коли помочь, чем захочешь, дров там поколоть или в амбаре убраться, приму с благодарностью». «Я постараюсь», — искренне сказал Эрик. «Спасибо». «Да чего уж там», — махнул рукой трактирщик. «Коль друг дружку жрать начнем, как эти маги, все пропадем пропадом». «А надо как вы изнанке друг другу помогать», — подала голос тетка. «Да не очень там с помощью-то», — вздохнул Эрик. «Кто помогает, а кто и так, не шибко» это мы знаем но все таки помогают детям больным всем миром средства собирают когда кто пропадет потеряется всем миром ищут а тут разве не так удивил серик так да не так поклонись сперва самое главное без магии никуда мага просить надо если чары какие нужны или гномов ежле техника а в изнанке то сам себе и маг и гном с напором сказал кранк эрик замешкал советите верно Со смартфоном и мобильной сетью, со всеми мессенджерами и чатами, с машинами и прочим, житель изнанки вполне мог казаться отсюда и магом, и гномом. «Вот есть же везунчики», — продолжил Пеги мужичок, — «которых отсюда в изнанку выбросило. У кого ни капли магии этой проклятущей». «Именно», — поддержала тетка. «Нам с нее толку никакого, сами ничего не наколдуем, а к нормальной жизни не пускает». «И устройства со изнанки тут, считай, не работают». Пожаловался Кранк. «Уж сколько мы тут таких, как ты, видели, паря!» «Достают из широких штанин штуковину блестящую. Говорят, сейчас мы вам чудо-чудное, диво-дивное покажем. пробует он хрен!» «Не выходит ничего, не фурычит. Только самое простое, где механика одна. Но толк то нам с той механике?» «Вот именно!» В лес еще один гость лысый, но борода лопатой. «Изнанка без магии обходится, прекрасно живет, электричество у всех!» А ты, Кранг, так и держишь лампион свой чародейский? — Держу, — отмахнулся Кранг. — А куда деваться? — Это нам с тобой, Фома, сиволапом, у лучина сойдет свеча. Господа магам, Эван, лампион подавай. — А кончится заряд в нем? Или что еще там светится? Опять же на поклон ступай, Подношение делай. — Да еще и нос воротить станут, коль цыпленок не шибко упитан или там яйца мелкие. — А разве выключить нельзя? — полюбопытствовал Эрик. — Это ж не Там-то электричеством пользуешься только когда хочешь. И платишь только за использованное. Лампион стоял на стойке, небрежно отодвинутый в угол. Это чтоб глаза не мозолил. Кранк понял, куда смотрит Эрик. Мне и свечка сойдет. На самом деле магическая лампа была красива. Широкая надежная чаша основания, выточенная из цельного гранита. Кованая ножка, а на ней под изящным кружевным абажуром пляшет холодный голубой огонек. «Как чует, зараза, что не любим мы тут магию!» — фыркнул трактирщик. По виной странному порыву Эрик поднялся. Поставил пустую миску из-под каши на стойку, протянул руку к лампиону, и огонек вдруг мигнул и исчез, словно никогда его и не было. «Простите!» — попятился Эрик, но никто и не думал его винить. «Глянь-ка, опять тебе к магу тащиться! Опять подарок нести! Что в прошлый раз было, гусь?» «Индейку себе бери, не меньше!» «Инфляция, как в изнанке говорят!» Однако Кранк лишь хмурил брови, переводя взгляд с Эрика на угасший лампионы обратно. «Я же его заряжал совсем недавно!» Бормотал он в недоумении. «Гуся снес! Жирного такого! Сам бы ел, да деньги надо! Э, парень! Что с ним сделал?» «Ничего!» — поспешно сказал Эрик. «Ничего не делал! Руку протянул, да и только...» и в тот же миг понял, что соврал. Он забрал себе этот огонек. Как и с братьями-викингами, разрушил магию одним движением, даже не заметив. И теперь бедолаге-трактирщику придется и впрямь вновь тащиться к местному чародею, платить за перезарядку. «Я... я...» — начал был Эрик, но Кранк догадался сам. «Не, паря! Ты ведь его затушил, верно?» «Затушил!» — не стал отпираться Эрик. Только... — заторопился он. — Я не маг, никакой. Я вот только так могу. Раз и все. Были чары, а теперь нет. Простите, хозяин Кранк. я... я не хотел, честное слово. В трактире вдруг сделалось очень тихо. Я не хотел. Пролепетал Эрик, невольно втягивая голову в плечи. С братьями-викингами он разобрался, потому что они были сплошной магией. С мантикорами уже так просто не получилось, но... Ну вот и дождались. Вдруг выдохнул Кранк. «Дождались, сударь наш! Как звать-то тебя, Избавитель? Э -э Эрик? Эрик Избавитель!» Кранк шагнул к нему, сжал правый кулак, ударил им себя в грудь. «Эрик, который избавляет от магии! Который чары тушит, ровно свечу задувает! Чуете, что это значит, братцы? Да чего ж не чу это?» Пеги-мужичок вдруг... Опустился на одно колено, словно рыцарь перед дамой. «Веди нас, избавитель! Гаси эту магию проклятую С тобой колдунов этих погоним, во свояси сами заживем! И с гномами разберемся! Хир да не убоимся!» «Не убоимся!» — скричала и тетка. «Гномы-то они хитрованы! Как увидят, что маги в задниц сидят и не курлыкают сами на поклон придут!» «Постойте!» — сказал Эрик. «Погодите, я... я не понимаю ничего, я же просто...» они зря слухи хаживали вдруг сказал борода лопатой не зря разговоры говорили Толстяка того помнишь кран который у тебя целый котел каши с салом умяло не поперхнулся что он там вещал про отрицатели магии не помню отмахнулся трактирщик я вот что вижу что ты эрик магию впрямь как свечу гасишь мы за тобой пойдем верно я говорю люди правильно верно пойдем все как один — раздались возгласы. — Всем в округе расскажем, все поднимутся. — И самому дракону корот дадим! — воинственно выкрикнула тетка. — Нечего ему тут, без него справимся! — А может, парень, ты нас всех в изнанку отправить сможешь? — вдруг спросил Борода лопатой. — Магию у нас убрать, а? — Э, нет! — вдруг вскинулся Кранк. — Мы, значит, сбежим, а остальные как? А добро наше? его с собой в изнанку не потянешь? — Так ведь дракон! — боязливо заметил Борода. — А он и не заметит, небось. — фыркнула тетка, только что обещавшая дать тому самому дракону некий укорот. — Что ему до на серых Мы на северах сидим, никто про нас и не вспоминает. Магов разгоним, сами все владеть будем, и другие подтянутся, вот увидите. — Поднимать народ надо, по деревням весь, чтобы разошлась. Провиан запасать, Солонину там, сухари, орехи, грубые сушеные. И вилы. Вилы все непременно, гномы их страсть как не любят. Эрик только вертел головой, что тут происходит? Что они тут собираются делать? Брон, жли кузнецам весть! Топоры нужны, рогатины, вела те же. — Я по бабам побегу, — вызвалась тетка. — Никто дома не останется! — Так, наверное, и начинаются восстания шарашенно, — подумал Эрик. — Разин, нет? Простенько Разин, он четко помнил лишь, что тот бросил за борт какую-то несчастную княжну. В общем, про него все не то чтобы забыли, но ринулись словно сразу во всех направлениях. Выбегали из дверей, прибегали обратно, что-то орали возбужденными голосами, а потом к трактиру стало истекаться местное население. За окнами возбужденно шумели, зажигались первые факелы. — Пошли, вождь, Серик, облопил его кранг. — Пошли, народу покажешься. И народу покажешь, что можешь. — Да как же я покажу? — растерялся Эрик. — я загасил, а тут... Он едва не ляпнул про викингов. Хорошо язык прикусил вовремя. «А сейчас наверняка местный маг примчится!» Нехорошо хмыльнулся трактирщик. «Ему, небось, донесли уже, не сомневаюсь. Сейчас зад свой от кресла оторвет и явится. А если нет, ему свой же клан по той заднице настучит. Ну, пошли, пошли, не стесняйся!» И Эрик пошел. Вечерел он. Перед трактиром собралось до полусотни народа, и бежали еще, иные даже в лаптях. «Слушай сюда!» рявкнул Кранк, выводя Эрика на низкое крыльцо. «Довольно мы тут мыкались под всякими колдунишками, так и раз так. Теперь им всем покажем. Вот, глядите, люди, Эрик. Он магию умеет гасить, что свечки задувать. Лампу мою магическую вмиг погасил, одним взглядом». По толпе прокатился вздох. «Хватит нам, чародеям да гномам кланяться. Хотим, чтоб как в изнанке было у нас все, и права такие же. Чем мы хуже? Или мы не люди?» Народ дружно завопил, соглашаясь. И графу Сотникову, красного петуха пустим. Довольно кровинушку нашу сосать, под этими непосильными облагая. Вы изнанке-то свергли уж давно власть господ всяческих, сами себе господами стали, и мы сможем!» «Сможем!» — дружно гарпнули собравшиеся. «А как он это докажет, Эрик твой?» — раздался вдруг один несогласный голос. «Ха!» — не растерялся кран. «Небось, сейчас и докажет! Эй, люди!» «Кто-нибудь знает, где чародей это наш кортирует? Не унес? Кость свои еще!» «Не унес!» — откликнулись ему. «Никуда не унес! Не уносил, не собираюсь!» Вдруг раздался громкий стариковский фальцет. Толпа подалась в стороны. Навстречу Эрику и Крангу шагнул сухой сморщенный старичок, сутулый и длиннорукий. Казалось, пальцы его вот-вот коснутся земли. На плечах добротная шуба, которую носил он, похоже, больше из важности — Было далеко не так холодно. — Что за беспорядки? Чего взбаламутились? Невозмутимо вопросил он, уставясь на Эрика. Взгляд у него оказался острым, пронзающим и пытливым. Так, — Так-так, юноша, с изнанки. Ну, добро пожаловать. Вижу, кранг, ты уже его с пунталыку сбить пытаешься. Трактирщик не ответил. Выразительно кивнул на мага и уставился на Эрика, мол, давай, твой черед, покажи, чего стоишь. «Не в самом деле, чего я мешкую?» – подумал Эрик. «Это один из тех, что угнетали здешний простой люд. Чего тут колебаться?» Он, Эрик, дрался и выставил против четверых стихийных магов, не этому колдунишке чита. Он протянул руку, сжал пальцы, представляя, что тянет на себя незримую сеть, в которой бьется золотая рыбка. Та самая магия. Нет, не рыбка, а жар-птица. Ее надо выпустить на свободу. Никто не сможет ее пленить, с ее помощью творить зло. Он потянул. Глаза мага расширились, он схватился за горло, захрипел, попытался не то что-то сказать, не то наложить чары, но вместо этого просто рухнул замертво, лицом вперед, неподвижный, словно бревно или груда льда. Всеволод вернулся к Нотте, сидящей возле Ритора, взглядом спросил и взглядом же получил ответ. Старый маг был жив. Он не то спал тяжелым сном, не то впал в беспамятство, но жизнь в нем теплилась. Они справились. И Нотти вроде как выглядела лучше. Почти прежней. «Ты меня вспомнила?» спросил Сева. «Ты мой брат», признала Нотти. «Но я толком ничего не помню». «Это хорошо, что ты мой брат». «Ясно, дело хорошо», кивнул Сева. И тут же уточнил. «А почему хорошо?» «Ну, ты парень, видный, красивый». Нотти улыбнулась. «Пришлось бы выбирать, кто мне больше нравится, ты или Эрик». «Тьфу, единорожья порода!» выругался Сева, как отец, когда мать отпускала какую-нибудь вольную шуточку. «Замуж тебе, пара, сестренка?» «А может, драконья?» – парировала Нотти. «Ты нашел ли? «Нашел», – кивнул Сева. «То, что осталось?» «Не очень далеко он улетел, в общем». Нотти, понимающе кивнула. «Ну и селищу твоего бойфренда», – буркнул Севолод. «Жуть!» «Троих из четырех стихиных уложил». «Думаю, это потому, что Риттер подсобил», – спокойно ответила Нотти. Это был его план, и он добился своего. Она вдруг завертела головой, будто услышала какой-то далекий звук. «Сева, ты слышишь?» Он слышал. Сказал, «Закрой глаза. Сосредоточься на голосе. Это папа». Вначале Виктору казалось, что он не докричится. Он звал сына через бездну расстояний, через пространство Срединного мира. Его внутренний голос летел вдоль железной нитки пути, перемахивал через горы несся ущельями. Растекался над гладью озер и рек, путался в болотной осоке и лесных чащобах. Но сын был чем-то очень занят, погружен в раздумья и не слышал его. Тогда он позвал дочь. Без особой надежды он уже несколько раз пытался дозваться с момента её исчезновения и безуспешно. Но дочь откликнулась. Растеряна, чуть испуганна, будто не узнавая отца. Но она потянулась навстречу, и связь возникла. Да еще какого качества, будто раньше он звонил по-старому аналоговому телефону через древние механические АТС, а сейчас между ними кинули оптоволокно и открыли широкий канал. «Нотти!» Виктор стоял на заснеженном поле, тянущемся до самого горизонта. Иллюзия была такой качественной, что он ощущал холод под ногами. Дочь была перед ним, закутанная в длинный белый плащ босиком, глядела на него с недоверчивой неловкостью. «Папа?» — спросила она. «Ты забыла себя?» — спросил Виктор, и сам же кивнул. — Да, это бывает у единорогов. — А у драконов? — Не знаю. Виктор пожал плечами. — Ты же знаешь, нас осталось мало. — Ах да, ты же ничего не помнишь. — Урывками помню, — поправила Нотти. — Тут помню, тут не помню, — попытался пошутить Виктор. Она не поняла, не узнала цитату из фильма. — Да. — Отец! Всеволод наконец-то тоже подключился к разговору. Возник рядом с Нотти, в отличие от нее, сразу же бросился к отцу. Виктор обнял его уже не как ребенка, как мужчину, как воина. Дети выросли за эти дни, возмужали, повзрослели. «Какая сильная связь, пап! Я не знал, что ты так умеешь!» Виктор не стал поправлять и объяснять, что эту связь обеспечила Нотти, а не он. «Рассказывайте», — попросил он. «Что тут у вас творится? Мать передала твое послание, Сева, но... Что случилось потом? Где убийца?» Всеволод принялся рассказывать. Быстро, четко, без эмоций, без своих выводов. Вначале самое главное, вначале факты. А уж потом, если отец попросит, выводы. Именно так Виктор его учил, и сейчас испытал гордость за сына. Нотти сбежала. Сева пошел по следу Эрика. Четыре стихийных мага окружили Эрика и инициировали убийцу. Эрик убил троих, жив лишь Риттер. Вернулась Нотти, затем появился обжора и забрал избитого, едва не умирающего Эрика. Сказал, что тот его сын. Ритера севой и Нотти спасли, маг без сознания, но успел сказать, что убийца может убить не только дракона. Виктор несколько секунд ошеломленно смотрел на Севу. Потом перевел взгляд на Нотти. «Я... я не помнила, кто я, честно», — сказала дочь. «Я познакомилась с Эриком, он хороший парень, с изнанки, но хороший. Там всякое случилось». В общем, он умеет уничтожать магию. Умел. А сейчас, кажется, умеет не только уничтожать, но и пользоваться. И я испугалась и убежала от Севы. Попала в замок на скале, похоже, я там бывала раньше. Все мы там бывали, — кивнул Виктор. Но мрачноватое место никому не нравилось. А мне ничего. Глядя ему в глаза, сказала Нотти. Я поговорила с замком, он хороший. Поговорила? Виктор понял, что запас неожиданности этого дня не исчерпан. Я никогда... «Хорошо. Что он сказал?» «Ну, что он, вроде как, центр силы, показал всякое, войну». Нотти передернула плечами. «А потом обжора пришел. Мы поругались. Я его как бы убила. Ну, понарошку. Он ушел. Сказал, что равновесие трех миров под угрозой. А я увидела, что тут бой, что Эрик и Сева и прилетела». «Ты обратилась в дракона?» – ахнул Виктор. «Они с Тель пару раз обсуждали, возможно ли такое, но сошлись на том, что вряд ли». — Нет, я стала... — Нотти на миг задумалась. — Огненным ветром, болидом. — Вроде как огненные умеют, — добавил Сева. — Только еще круче и быстрее. — Ясно. — Виктор посмотрел на детей. — Вам нужно вернуться к нам. — Как можно скорее. — Домой? — уточнил Сева. — Нет, мы в серых пределах, отбили... вторжение. Он не стал уточнять. — Но все еще не закончено, надо держаться вместе. — Вот и Обжора сказал, что главная битва впереди, — вспомнила Нотти. Виктор вздохнул. «Возвращайтесь быстрее». «Аритора...» Он помедлил. «Что же ты задумал, дедушка, древний интриган?» «Вызовите ему на помощь воздушных, не медлите». Он прервал связь. Но назад не вернулся, не оказался лежащим головой на коленях жены в окружении друзей и соратников, как должно было быть. Но и на заснеженном поле не остался. Мир, пусть и иллюзорный, будто мигнул и сменился, как фон на экране компьютера. Может, это и было то же самое поле, но только не зимой, а поздней весной или в начале лета. Бескрайнее поле зеленой травы с ярко-красными вспышками маков повсюду. Над головой голубое небо и желтое солнце. Пёрышки облаков и, кажется, парящая в выси птица. — Ну, здрасте, — пробормотал Виктор, оглядываясь. — Мы переключили вас на другого абонента? — Вокруг никого не было, хотя, если приглядеться, чуть в стороне была примята трава, словно в ней кто-то лежит. Виктор подошел ближе. Там и впрямь кто-то лежал. Мальчишка лет десяти-одиннадцати, с выгоревшими на солнце небрежно постриженными волосами, в шортах и застиранной футболке. На одной ноге была сандалия, вторая оказалась босой. Мальчик лежал навзничь, глядя в небо широко открытыми и абсолютно мертвыми глазами. «Черт!» – прошептал Виктор. Это был тот самый мальчик из автобуса, что посоветовал ему хранить два счастливых билетика. Никаких следов крови, никаких повреждений он не видел, но твердо знал, что мальчонка мертв. На всякий случай все же взял тонкое запястье, попытался нащупать пульс, потом проверил сонную артерию. Сердце не билось. Тело при этом было теплым, мягким, будто мальчик умер только что. «Спокойствие, только спокойствие», — сказал Виктор, подавляя закипающую ярость. «Это не мертвый ребенок, это иллюзия, созданная в его сознании перехваченной магической связью». Кто-то хочет его раздразнить, испугать, разозлить. Он нашел недалеко в траве слетевший сандалий кабул мальчика. Хотел было прикрыть веки, но рука словно сама остановилась. Этот жест стал бы признанием, что мальчик все-таки реален. А такую реальность господин дракон признавать не хотел. Из кармашка шорту мальчика торчал крошечный клочок бумаги. Виктор вытащил его, глянул. Как он и ожидал, это были два билетика. Оба несчастливые. Виктор встал, еще раз осмотрелся. Поднял глаза к небу, вгляделся в парящую точку. А потом крикнул так, что у лежащего мальчишки разлетелись на лбу легкие пряди, а трава вокруг пригнулась. «Обжора! Сукин ты сын! Спускайся, Илья к тебе поднимусь!» Господин дракон не знал, сможет ли он обернуться в этой совсем уж нереальной реальности, но был твердо намерен попробовать. Видимо, обжора это почувствовал. Точка начала кругами спускаться, превращаясь в карикатурную фигуру. В полете обжора часто и мелко махал толстыми ручищами, напоминая то ли человекообразного шмеля, то ли Карлсона без пропеллера. — А что? Что сразу обжора? — прокричал он, заходя в пике над головой Виктора. — Как хочу, так и летаю. Он грузно приземлился рядом с Виктором. — Ты хоть на пердячьем выхлопе летай, — сказал Виктор. — Это что? — Кто, то есть? Обжора покосился на мальчика. «Ну, насколько я вижу, человеческий ребенок возраста одиннадцати с половиной лет, мужского пола. Почему мертвый?» «Оживить?» — спросил обжора. «Не проблема». «Только к чему пугать мальца? Он же не совсем мертв. Это лишь вероятная реальность. Хотел тебя сразу слегка шокировать и фрапировать. А мертвые дети для этого прекрасно годятся. Хоть у Достоевского спроси». «Объясняй», — сказал Виктор, с трудом удерживаясь от того, чтобы не вмазать обжоре по физиономии. Считай, что я шокирован, фрапирован, а будирован. Объясняй все. Что за игра с убийцей? Вот это все что?» Обжоров вздохнул. Провел рукой над мальчиком, и тот исчез, будто и не было, лишь трава осталась примятой. «С убийцей плохо все, плохо. Не нравится мне, что творится. Только убийца — это лишь часть всего, важная, но малая часть. Позволь показать. Доверься мне, господин дракон. Нам сейчас важно друг другу довериться». Он протянул руку, взял Виктора за плечо. И мир вновь исчез, вновь сменился. Превратился в огромный, кружащийся калейдоскоп. В исполинские песочные часы, окруженные тьмой. Виктор не видел себя, не видел обжору, но чувствовал его руку на своей руке. Вот он, твой мир, твоя вселенная. Виктор видел. Огромный перевернутый конус, расширяющийся в бесконечность. Крошечный голубой шарик земли на его вершине. Вот мир твой новый, родным ставший, срединный мир. Виктор видела его. Неровный диск перемычки между двумя конусами, один из которых его родина, изнанка, а другой конус... Вот мир мой, мое обиталище, мир прирожденных. Это был конус, заполненный серой искрящейся дымкой. Она клубилась, кружилась, сплеталась в причудливые фигуры. Исполинские драконы и единороги размером с космическую туманность, лица величиной с галактику. Пламенные структуры, при взгляде на которые начинает кружиться голова и разум. «Видишь, что творится-то?» Виктор видел. Редкие крошечные искры пораскальзывали порой сквозь серединный мир в изнанку, а навстречу неслись какие-то крошечные песчинки, чтобы раствориться обратно в серую дымку. Но было не только это. Были и извилистые пути червоточины, пронзающие срединный мир грубо и резко, распарывающие его, вторгающиеся во внешнюю тьму и они искрили, фонтанировали и магическим светом и твердой материей изнанки. Часть магии и впрямь проникала наизнанку, явно больше, чем следовало. Она сталкивалась с материей, обретала иную форму, и выплескивалась во тьму крошечными цветными шарами, радужной икрой, переливчатыми марвелсами. Шары крутились вокруг Срединного мира, некоторые отлетали во тьму и исчезали, некоторые рушились в конус мира прирожденных и чудовищно искажались. В изнанку они не возвращались. — вишь как прет-то? — спросил Обжора. — На порт какой из твоего мира? — Это не мы нынче торгаемся, друг ты мой огнедышщий, это вы к нам. Давите, прессуете, сумбур в ности. Прирожденные лишь обороняются, инстинктам следует. — Я уже понял, — ответил Виктор зачарованно. — Это моя вина. Я ходил между мирами, находил тысячи причин. Сегодня здесь, завтра там, проведать маму, купить дочке патефон с пластинками. «Умник!» — сказал Обжора. «Что ж не предупредил? Почему не объяснил?» — крикнул Виктор. «Потому что так оно устроено. Потому что должен быть пройден путь. И должно свершиться неизбежное. Хоть и жалко». И в голосе Обжора прорезалась грусть. «Да и я не всесилен, сам так устроил. Что в этих шарах? Ты ж догадался уже!» Ты в одном таком побывал, это вселенные. Ну, маленькие, пока не настоящие, им не суждено было родиться, пока ты дыр не набил. Столкнулись, значит, мысли-идеи человеческие, волшебством порожденные. С этим самым волшебством, в чистом виде, и воплотились, как смогли. Со своей историей, со своими жителями, звездами, древними окаменелостями и мурашами в лесах. Только ненадолго они воплотились. А да уж если дыра залатать, так и вовсе кончится». Будто невидимое ручище схватило один шар, стремительно поднесло ближе, и Виктор увидел, будто под микроскопом старинный город на берегу моря с мощенными камнем улицами да потопным трамвайчиком, несущимся по рельсам в гору и бегающими в панике людьми. Из моря медленно выступали тонкие ветвящиеся щупальца, нависали над городом и то и дело стремительно падали вниз, хватали кого-нибудь, уносили ввысь. Виктор видел искаженное ужасом девичье лицо, как похоже на ноте, на глазах иссыхающие, превращающиеся в мумию, орущего ребенка, рассыпающегося в прах под прикосновением щупальца, отчаянно умело дерущегося мечом рыцаря, чьи доспехи ржевели и распадались от каждого касания монстра. — Это уже есть? — спросил Виктор в ужасе. — Было, есть, будет. Какая разница-то? Что мне делать? — закричал Виктор. — Скажи! — Не знаю, — ответил обжора. И мир мигнул, меняясь в последний раз. Он лежал головой на коленях Тэля, а друзья испуганно столпились над ним. И я не знаю, прошептал Виктор. Присел, разжал ладонь, посмотрел на два несчастливых билетика и бережно спрятал их в карман.